Комната напоминала зал вычислительного центра. Все пространство занимали ряды странных пультов, уже виденных им однажды, а напротив висел над полом, ни на что не опираясь, гладкий черный диск. Из его глубины всплыла световая стрела и развернулась над ним в светящуюся надпись. «Внимание! Нулевой цикл». В зале никого не было и стояла тишина. Но стоило Ивану шагнуть вперед, как рядом с диском возник, словно выпрыгнул из-под пола, высокий молодой человек в свободной белой рубашке и голубых брюках. У него было открытое веселое лицо, загорелое до черноты, с внимательными ярко-зелеными глазами. Держался он очень естественно и был гармоничен в каждом жесте. Иван невольно вздохнул, понимая в какую эпоху попал. В то, что это не сон, он уже поверил. «Зовите меня Даниилом», — улыбнулся незнакомец. «Хотя я всего лишь Виомфант и не нуждаюсь в имени. Проходите, садитесь». Диск превратился в кресло, Иван сел. Удобно, мягко. В душе зашевелилось любопытство. «Виомфант — ваша профессия?» Даниил засмеялся. «Я всего лишь машина, искусственный интеллект третьего поколения. Инк как говорят в обиходе. И нахожусь в действительности за 40 километров от этого места. А то, что вы видите, призрак, фантом». Иван вспотел и больше не делал попыток заговорить. Даниил извлек из воздуха легкий шлем с двумя штырями у висков протянул Ивану. «Шлем был ощутимо материален. Это ваш. Я отвечаю за вас во всех аспектах, от здоровья до накопления информации, знаний быта и профессиональных. Кстати, физика тела вас удовлетворяет? Нигде не жмет?» Говорил призрак по-русски безупречно. Хотя Ивану все время чудился странный акцент – не то в интонации, не то в ударениях. В общем, даже машины говорили здесь хорошо. Видимо, русский язык в третьем тысячелетии стал основой разговорного языка для всего человечества. «А вас?» — ответил вопросом на вопрос Иван. Даниил снова засмеялся. «Наверное, больше, чем вас лично, потому что вы ко многому не привыкли, а кое о чем и не догадываетесь». «Ничего, сейчас пройдет нулевой цикл, быт, особенности языка, жизненно необходимая информация, и все станет на свои места. Небось, хотите посмотреть, какой стала Земля?» Иван молча натянул шлем. Что-то щелкнуло в наушниках, и он поплыл в дебри неведомых знаний. Через три сеанса гипноучебы Иван освоился с жизнью Земли 3000 года настолько, что не мыслил иной, а прошлую свою жизнь считал чуть ли не мифом. Но тут пошли тренировки в волейбол, не только мысленно, через информационно-психологические комплексы, но и нормальные, на площадках и в залах, и он полностью отдался своей страсти, не имевшей выхода в реальности двадцатого столетия.